Миккан, стадия двадцати четырех. Когда вред мусульманам усилил посланника некоторым из его компаньонов, чтобы мигрировать в Абиссинию, когда борьба является справедливым королем.